Никогда он не ел ничего более вкусного. Огромные горячие куски белого мяса так и просились в рот. Пьянила дикая, варварская изобилие еды. Девушки экспериментировали с кулинарией. В качестве приправы были местные ягоды. В одном котелке красные и пронзительно кислые, в другом большие, желтые, сладкие. Как ни странно, И с теми, и с другими получилось очень вкусно. Все трое объелись до предела. Звери покормили, задал риторический вопрос Болон, так как вставать ему не хотелось. Ой, мелкий голодный, ужаснулась шина и полезла в кабину вездехода. Зверем звали пойманную ящерку. Официальное имя было «маленький бегун» или попросту «мелкий Шине очень хотелось, чтобы он стал крупнее, поэтому еду зверь получал три раза в день, хотя мог поститься неделю. И он рос толщину. Подремав немного, он вернулся к мусорным кучам. Очень хотелось найти хоть крошечный артефакт, пусть не сухопутная, пусть морская цивилизация. Могут же такие существовать. Ничего. Ветки, корни, водоросли, ракушки. Иногда кости и панцири. Ни одного предмета, хоть отдаленно напоминающего искусственный. «Сегодня отдыхаем, завтра едем назад», — объявил он свою волю. «Но почему назад? Мы же так мало видели», — удивилась Шина. «А ничего другого мы и не увидим. По лесу мудрый жук не пройдет». «Мы можем двигаться только по берегам рек и морей». «Но мы так мало исследовали», — не сдавалась девушка. «Шина, думаешь, зачем Хора весь мусор на берегу переворошил? Здесь же мусор со всего света. Наверняка Хора уже нашел, что искал. Я права?» — спросила элита. «Составил представление о планете», — укончиво ответил Болом.